Глава 20 Если бы кто-то дал мне такой приказ, смог бы даже такой безнадёжный человек, как я, послушно извиниться. Если бы меня заставили, тогда послушно или, может быть, неохотно, нехотя или, может быть, любезно. Смогла бы я извиниться. Точно так же, как мне нужен повод простить, когда я прощаю кого-то, мне бы хотелось иметь повод извиниться, когда я извиняюсь. Это справедливо не только для меня, потому что я уверен, что любой премец на моём месте чувствовал бы то же самое. Возвращаясь к игрокам в Сёге, когда дело доходит до того, что им приходится признавать поражение, если они не видят шансов на победу, это происходит вовсе не потому, что все игроки в Сёге такие покорные или просто любезные неудачники, просто таков обучий. Так было принято на законодательном уровне. И так, даже если ты корчишь от разочарования, даже если ты не хочешь признавать поражение, Даже если ты не можешь смириться с разницей в ваших способностях, даже если ты отчаянно веришь, что «должен же быть какой-то способ», ты всё равно можешь сказать «я проиграл». Ты способен смириться с поражением и простить себя за это. Ты можешь думать, что не считаешь себя проигравшим, но ты должен это сделать, потому что таковы правила. Я думаю, это можно считать формой посредничества. Даже если обычай не гибок, ему легче следовать, если он чётко сформулирован. Даже когда людям говорят, что они должны сами принять решение, извиняться им или нет, всегда найдутся люди, которые предпочтут не извиняться, и если будут принимать решение самостоятельно. И именно этим людям нужен повод для извинений. Они знают, что лучше будет извиниться. Они просто не знают, как это правильно делать, и я должна признаться, что частенько ловлю себя на навязчивой мысли, что я не просто не хочу извиняться, а чувствую, что мне ни в коем случае нельзя этого делать». Я прекрасно сознаю, что это не имеет смысла, но у меня есть предчувствие, что если я сейчас извинюсь, то лишусь чего-то очень важного. Может быть, гордости, может быть, достоинства, а может быть, чего-то ещё более важного. Прозвучит странно, но да, у меня было такое чувство, что я могу утратить доверие людей, и если я извинюсь, то, возможно, смогу достучаться до них на какое-то время, но я не могу избавиться от ощущения, что в будущем это обернётся катастрофой. Чтобы это пережить, мне пришлось это перетерпеть. хотя на самом деле всё было наоборот. Не извинившись сразу, я упустила бы момент и жалела бы об этом всю оставшуюся жизнь, как и о том, что я больше не могу извиниться за все те слова, что с сгорячо сказала матери. Как было бы славно, найдись кто-то, кто сурово обличил бы меня и грозно сказал «Иди и извинись перед матерью». Ну, не кто-то, но всё же. Если бы существовал такой закон, скольких бы он мог спасти? По крайней мере, моя мать была бы спасена. Я тоже была бы спасена. Извинение это не то, к чему нужно принуждать людей. Извинения, принесённые не по собственной воле, бессмысленны. Возможно, это правда, но если закон определяет, что является неправильным, то согласно принципу «нет наказания без закона» разве не должен закон также предоставлять решение проблемы?